Глава восьмая. К платформе подъехал пустой поезд и за минуту набился желающими уехать в это субботнее утро из замкадного Южного Бутова в центр. Большинство пассажиров привычно уткнулись в смартфоны. Кто-то прикрыл глаза, досматривая сны. Марк зевнул и покачнулся вместе с вагоном. Полночи он слушал, как плакал соседский младенец, и время от времени ему совито вторил его старший брат. Обычно Марку не мешали громкие звуки, он спокойно засыпал даже под отбойный молоток. Детский плач оказался исключением. Марк ворочался сбоку на бок, невольно вспоминая бессонные ночи, когда почти 16 лет назад носил маленькую дочь на руках, давая жене поспать. В итоге, провалившись до трех утра, он нацепил накладные наушники и все же уснул. Однако из-за неудобной позы совсем не выспался. Через час Марк вышел из метро на другом конце Москвы. Незнакомый район походил на декорации к фильму о постапокалипсисе. Разбитые дороги и сетчатые заборы, за которыми лязгала строительная техника. Угрюмые незаселенные новостройки и старые пятиэтажки. В одной из них и жила Надежда Потапова. Узнав, что Марк помогает семье Ерохиных, вдова очень быстро согласилась на разговор, и теперь Марк опасался, что встреча не оправдает ее ожиданий. «Проходите, проходите!» Приветствовала его надежда на пороге своей квартиры. В коридоре едко пахло жареным луком. Они прошли в гостиную, заставленную картонными коробками и каким-то хламом. Из-за частокола деревьев за окном комнату окутывал полумрак. Хотелось включить свет, но хозяйка предпочла этого не делать. Она отодвинула в сторону кучу детской одежды и опустилась на низкий продавленный диван, тут же заскрипевший под ее весом. Поправив полы темного балахона, не слишком скрывавшего ее внушительные объемы, Надежда одышливо произнесла. «Все, не доберусь до глажки. Нет никаких сил». Марк сел рядом. На тумбочке рядом с диваном он заметил стакан, накрытый куском черного хлеба и портрет мужчины с траурным уголком на рамке. Олегу Потапову на фотографии было лет 40. Взгляд из-под светлые волнистые волосы с прямым пробором, туго затянутый галстук. «Еще раз примите мои соболезнования», — сказал Марк. Надежда подняла на него глаза и тут же снова уставилась на свои руки, стиснутые на коленях. «Спасибо». Все не могу поверить, что мужа больше нет. Даже детям до сих пор не сказала. Отправила их к сестре. Хотела похороны организовать. Всех его приятелей вот обзвонила. Она дрожащими пальцами заправила за ухо прядь пепельно-русых волос. Только Олежу все не отдают. Хотя нашли его ещё 17 числа, в воскресенье. Все разные исследования проводят. Говорят, пришлось долго оттаивать тело, и до сих пор точное время смерти назвать не могут. Вот. Марк, понимающе кивнул. Чаще всего день смерти совпадает с днем, когда человек пропал. «А я и не знаю, когда», — смутилась вдова. «Он же сперва на работу поехал». «Какого числа?» «14 февраля». Ближе к вечеру ему позвонили на мобильный. Он быстро собрался, сказал, вызвали на ночную халтурку что-то там перетаскать, и уехал. Вот. К утру не вернулся, а телефон недоступен. Я думала, ну мало ли что, может, с коллегами после работы выпить остался. Надежда неопределенно пожала плечами. Вероятно, такие посиделки не были редкостью. Через два дня он тоже не появился. «Я поняла, что-то случилось. Ведь Олежка всегда предупреждал, если где-то надолго задерживался. А тут, как уехал, ни слуху, ни духу». «Когда вы пошли в полицию?» «Как положено, спустя три дня». Марк едва удержался от вздоха разочарования. Наследие советского времени, выжидать пресловутые три дня, все еще жило в памяти людей хотя сами правоохранители бесконечно твердили. Первые сутки после исчезновения — самые важные. Вы сказали, он уехал на подработку. А основная работа у него была? Да, Олежа кладовщиком работал. Правда, в одном месте долго не задерживался. Вылетал за пьянку. Надежда потеребила подол балахона. Пока искал новое место, брал подработку то грузчиком, то разнорабочим. Иногда бомбилой на нашем старом «Опеле». Вот. Но вы не думайте, что он один впахивал. На мне весь дом держится, дети, а я тут с ними одна целыми днями. Ее было по-настоящему жаль. Однако все, что Марк мог сейчас сделать, это посочувствовать. Понимаю, как тяжело вам приходится. А будет еще хуже. Надежда подняла на Марка растерянный взгляд. младший постоянно лекарства нужны. Реабилитация. Она инвалид. ДЦП. Старшие, трое мальчишек, растут как на дрожжах. Болеют часто. Не представляю, как без мужа их всех поднимать в одиночку». Она подалась вперед. «Я Софье Ерохиной всё о нас рассказала. Ведь у нее тоже муж пропал. И знаете что?» Она даже помощи никакой не предложила. А сама вся из себя такая звезда в люксе с головы до ног. Теперь Марк уловил тот характерный запах перегара, о котором упоминала Софья в их телефонном разговоре. Возможно, Надежда, как и муж, любила выпить. Или пыталась справиться с потерей близкого человека, заглушая как могла эту боль. Марк решил сменить тему. «Вы знали Софью раньше, до встречи в полиции?» «Нет, конечно. Куда нам убогим с такими якшаться?» С едкой иронией проговорила Надежда. А Виктора Ерохина, ее мужа?» «Нет. Олежа с ним давно уж связь потерял. Еще до нашего знакомства. Только про их дружбу немного рассказывал. Вот». «А с мужем вы познакомились...» «Двенадцать лет осенью отпраздновали!» Сдавленно пробормотала она и, достав откуда-то из складок балахона платок, шумно высморкалась. «Столько лет не общался, но зачем-то поехал в Сверчкова. заметил про себя Марк, открывая блокнот в телефоне. «У вас есть предположение, что мог делать ваш муж возле дачи Ирохина?» — спросил он. «Понятия не имею». Может, знакомства какие-то там остались еще со времён их дружбы? Или вообще специально Олежу туда заманили да убили, как и Ерохина этого?» Марк опешил. «Почему вы так решили?» «Так это не я. Это следователь так считает». «А вы не знали?» Забеспокоилась вдруг Надежда. «Вы сказали, что ищите Виктора Ерохина. и Я думала, вам все известно». «Не переживайте. Я действительно помогаю в поисках Виктора». Заверил ее Марк, правда не уточнив, кому. «Но я неофициальный помощник, ведь следствию запрещено делиться результатами с кем-то еще». «Да-да, мне как раз не разрешили рассказывать о расследовании. Я даже расписку писала». «Вот видите, все так быстро меняется, и, скорее всего, часть моей информации уже устарела». «Значит, Олег умер не от переохлаждения?» «От него. Но сначала кто-то проломил ему череп», — Надежда судорожно всхлипнула. «Олежа, скорее всего, потерял сознание и... и замерз насмерть». Она поднесла дрожащие пальцы к рту, и Марк заметил, как она побледнела. «Вам нехорошо?» «Немного. Давление, небось, упало» прошелестела вдова, привалившись к спинке дивана. «Принесите, пожалуйста, воды. На столе, в кухне». Марк быстро вернулся с полным стаканом, прихватив заодно весь графин. Надежда жадно выпила больше половины. Над губой появилась испарина. Огромная грудь часто и тяжело вздымалась под черной тканью. Марк потянулся за телефоном. «Вызвать скорую?» «Не надо». Запротестовала Надежда и допила остатки воды. «Можно еще?» Он снова наполнил стакан. Похоже, на сегодня их разговор закончился. «Наверное, мне лучше уйти?» «Нет, давайте продолжим», — хрипло возразила Надежда и отерла платком влажный лоб. «Ради Олежи надо во всем разобраться. Мне правда полегчало». Марк внимательно на нее посмотрел, оценивая, не притворяется ли она. Та слабо улыбнулась. «Что вы еще хотели узнать?» «Вы упоминали, что обзванивали приятелей мужа. У вас остались номера их телефонов?» «Были. В Олежиной телефонной книжке. Но полиция ее себе забрала. Хорошо, я всех обзвонить успела. олежен то мобильный пропал вместе с контактами. «Его украли?» «Да, но Димкины у меня есть. И номер, и адрес Воденцова. Он мне с похоронами обещал помочь». «Димка?» «Дима Черных. Хороший человек. Единственный, кто Олежу всегда поддерживал. То работу подбросит, то продукты привезет. Про остальных я только по рассказам мужа знаю. Дружили со школы, да потом разбежались кто куда». Один вон ресторатором сделался, другой дома строит. А простой такой, добрый, хоть и бизнесом занимается. Вот. Тот самый Черных, который общался с Ерохиным. Вспомнил Марк слова Софьи. Записав его адрес и телефон, он огляделся. И, не найдя то, что искал, спросил. «У вас сохранились какие-то фотографии со временных дружбы?» «Кто-то есть!» Надежда поднялась, опираясь рукой о спинку дивана. «Пойдемте, все в спальне!» В тесной комнатке еле умещались две кровати. Родительская и детская, застеленная цветастым пледом. Узкий, как гроб, платяной шкаф и заваленный вещами стул. На стене вместо картин висели приколотые кнопками детские рисунки. Хрупкий маленький мир, в который без спроса вошла смерть. «Садитесь прямо на кровать!» Надежда боком протиснулась к шкафу, распахнула верхнюю дверцу и принялась рыться на полке. На нее посыпались какие-то бумажки, но вскоре она нашла фотоальбом. «Держите!» Надежда уселась на мягкий матрас рядом с Марком, от чего тот подпрыгнул как на батуте. Первая черно-белая фотография была сделана на крыльце школы. Мальчики в форме девочки в фартуках и белых кружевных воротничках, так преображавших убогие коричневые платья. Под фото чья-то рука старательно вывела. 1978 год, 8 А-класс. «Здесь вся их компания училась, но я могу узнать лишь Олежу и Диму», — пояснила Надежда. Марк продолжил листать альбом и вскоре нашел с ним коллега. На этот раз в военной форме цвета гороха. Рядом стояли парни в обычной одежде. «1982 год. Я, Дима, Руслан, Гриша, Федя, Витя», — прочитал Марк. Олежу первого из всей компании в армию забрали, потому как он всех постарше», — сообщила Надежда. «Тут его проводы». «А на будущий год уже остальные ребята служить пошли». Похоже, она приготовилась подробно рассказывать о каждом снимке. «Может, тут есть что-то посвежее?» — уточнил Марк. «Секунду». Надежда открыла альбом с конца. На фотографии, подписанной «2006 год Витин ресторан», он сразу узнал интерьер графа Лапшина. По одну сторону длинного стола сидели все те же, теперь уже повзрослевшие сорокалетние мужчины. Виктор Ерохин на правах хозяина занял место старца. «Вот Дима!» Она ткнула пальцем в одутловатого бритого мужчину. Развалившись на стуле, тот по-свойски закинул огромную руку на плечо худого Олега Потапова. Марк разглядел змею, окольцевавшую толстое запястье. Вторая рептилия выглядывала из-под ворота джинсовой рубашки, словно хотела обвить бычью шею черных. «Виктора вы и так знаете, а про остальных не подскажу. Понятия не имею, кто из никто». Маркс сфотографировал снимок на телефон, закрыл альбом и поднялся. «Что ж, думаю, на этом все. Спасибо, Надежда. Вы очень мне помогли». Она вышла следом за ним в темную прихожую и прислонилась к стене, наблюдая, как он натягивает ботинки. Затем Робка произнесла. «Могу я попросить вас кое о чем?» «Конечно». «Пожалуйста, найдите этих ублюдков. же уже ничего не поможет. Но я хочу, чтобы они сели». «Я сделаю все возможное», — заверил ее Марк, надевая куртку. Поддавшись внезапному порыву, он достал из кармана кошелек, Выгреб оттуда всю наличность, какая была, и протянул вдове. «Примите еще раз мои соболезнования». Кажется, она этого не ожидала. Впрочем, как и он сам от себя. «Что вы? Не нужно!» «Пожалуйста!» Марк взял ее потную ладонь и вложил в нее купюры. «Для ваших детей». Глаза Надежды вновь увлажнились. Она смяла деньги в кулаке, прижала к груди и еле слышно прошептала «Спасибо». Спускаясь по лестнице, этажом ниже, Марк заприметил старушку, которая шустро шмыгнула за дверь своей квартиры. Однако так ее и не закрыла. Что ж, отлично. Любопытные соседи, идеальные свидетели. «Добрый день!» — громко поздоровался Марк. «Это вы мне?» Старушка опасливо выглянула из своего укрытия. Глазки-буравчики тут же впились в Марка. «Да, вот заходил к вашим соседям по поводу смерти Олега Семеновича Потапова». Э -э, из милиции наконец пожаловали!» Как Марка рассчитывал, она пошире распахнула дверь. «Вот видите, до чего наш Олежек допился!» Значит, полиция с ней еще не говорила и не факт, что будет. «Пока рано делать какие-то выводы», — строго проговорил Марк, вживаясь в образ. «Да по что ждать? Они же со своим дружком-уголовником постоянно тут колобродили». «Это каким?» «Весь такой разрисованный, здоровый, как Боров. Частенько колешки таскался». Марк разблокировал телефон и увеличил фотографию черных из лапшина. «Он, он!» — радостно сообщила старушка, тыча сухим пальцем в экран. «А я Надьке говорила! Не с теми Олежка связался, ой, не с теми!» «Чем же он вам не нравился?» «Да каянный он! С чертом дружбу водит! Вот вам истинный крест!» Она тщательно перекрестилась. «Как не придет, Олежка на следующий день сам не свой!» Воет, беснуется. Начка на него орёт, дети плачут. Дом-то старый. Стенки тонюшенькие, все слыхать. Недавно они тут в коридоре шушукались. Вы не подумайте, что. Я не подслушивала. Я помойку выносить на улицу ходила. А эти двое, значит, стоят, шепчутся. Ехать и старые, а слух сохранила. И память у меня еще ого -хо, хо Даром, что 82 второй годок пошел. Соседка лукаво прищурилась, явно ожидая дальнейших расспросов. «Так, и что вы услышали?» Подыграл Марк. «Кто-то из них сказал, он нас даст потрохами. Потом что-то еще, непонятно, и дальше... Значит, будем решать. Вот так-то!» Марк нахмурился. «Когда приходил этот? В татуировках. Помните?» «С месяц назад», — уверенно ответила соседка. «Вы очень ценный свидетель», — похвалил ее Марк, быстро записывая услышанное. И старушка засветилась, как лампочка Ильича. «Полагаю, вам придется повторить все то же самое для моего коллеги». «Повторим, повторим!» — закивала она. «Не беспокойтесь, ничего не забуду. Во, насколько времени прошло, все помню. У меня, знаете, память-то еще. Ого-го!» Выйдя из подъезда, Марк открыл свои записи с именем следователя по делу Олега Потапова. Пора было с ним поговорить.